Тайны Ивановского монастыря Ивановский монастырь, история которого хранит тайны царской семьи, дворцы российской знати, повествует как об известных событиях отечественной истории, так и о нравах, обычаях и преданиях прошлого. С первых же шагов изучения истории Московского Ивановского Девичьего монастыря – мы сталкиваемся с многочисленными загадками. Даже сведения о том, когда и кем была основана древняя обитель, теряются в глубине веков. Известно, что в 1415 году в Замоскворечье существовал Ивановский мужской монастырь. Еще известно, что в конце XIV века на месте монастыря, близ кулишек, жил старец, который предсказал великому князю Василию Дмитриевичу рождение сына Василия. Где-то в это время и состоялся перенос из-за Москворечия на кулишки Ивановского монастыря, который в дальнейшем преобразовался в женскую обитель. Одни историки, ссылаясь на предания, приписывают основание монастыря великому князю Иоанну III, правил в 1462-1505 годах, но возможно, что монастырь был заложен и раньше – поскольку архитектура церквей усекновения главы Иоанна Предтечи с пределами Николая Угодника и Казанской иконы Божьей Матери над Святыми Воротами соответствовала архитектуре XIV-XV столетий. По другой же версии, Ивановский женский монастырь был основан в 1533 году великим князем Василием III и его женой Еленой Глинской – честь рождения их сына Иоанна IV и праздника Дня усекновения главы Иоанна Претечи. Первый русский царь, венчавшийся на царство Российское в 1547 году, родился в канун Дня усекновения главы святого Иоанна Претечи 25 августа 1530 года и носил имя Крестителя Господня. Эту теорию подтверждает то, что местность, где был основан монастырь, принадлежала московскому государю. Иоанна предтеченская обитель стала местом молитвы об упокоении грозного государя, как ее царственного основателя. Но впервые монастырь упоминается в исторических актах в 1604 году. Каменная церковь Иоанна Предтечи с пределом Николая Чудотворца – была построена в 1657 году, а в 1701 году при содействии Петра I в монастыре возвели каменную крестовую палату с синями В 1753 году территорию Ивановской обители огородили каменной стеной, длина которой по периметру составила 263 метра. История монастыря сопровождалась многочисленными пожарами. Даже указ Петра I, 1701 года, по которому повелевалось строить каменные полы вместо деревянных, не уберег обитель от страшных бедствий. Пожар 1737 года, возникший от денежной свечки, охватил всю Москву. В монастыре жертвой пламени стали шесть монахинь. Не успела обитель восстановиться, как в 1748 году бедствие повторилось. Обитель была восстановлена щедротами императрицы Елизаветы Петровны, которая предназначала его для презрения вдов и сирот заслуженных людей. Обмерщение всей жизни коснулось и монашества. Многие женские монастыри отчасти превратились в некое подобие благотворительных учреждений. В монастырь поступали в основном пожилые вдовы купеческого происхождения из-за старости, немощи и непригодности для жизни в обществе. Ивановская обитель была основана как ружная. Построенная на государевой земле, она получила царскую ругу – содержание от владевшего землей царского дома, а также основывалась на вкладах знатных покровителей и подаяниях. Так по записи в книге «Росписи жалования московским церквам» от 1677 года значится, что Со so 133-го года, 1625-й год, церкви Иоанна Предтечи, что был Ивановский монастырь под Бором, великий государь жалования годовых и хлебных денег в полы, попу – три рубля, диакону – рубль, просверщице – двадцать пять алтын, пономарю – полтина. Монастырь имел своих крестьян, так по состоянию на 1700 год за ним числилось всего 37 крестьянских дворов. В 1744 году у него уже был в распоряжении 221 крестьянин, а к 1812 году число их возросло до 813 душ. Монахини в основном происходили из образованных слоев общества, нередко в монастырь попадали и царские особы. Здесь провела несколько лет вторая супруга царевича Иоанна, старшего сына Иоанна Грозного, царевна Пелагея Михайловна, в иночестве Пороскевна. По настоянию Грозного она была насильственно пострижена в Белозерском монастыре, а затем перевезена сюда. В этом остроге она прожила до 1620 года, то есть на 39 лет пережила своего супруга. В начале XVII века в смутное время в монастыре была заточена и пострижена с именем Елена, супруга царя Василия Шуйского. Близость сыскного приказа, тайного розыска и канцелярии отчасти обусловила состав монастыря. Сюда посылались на покаяние раскольницы и женщины, замеченные в политических и уголовных делах. Настоятельницы содержали их под строгим надзором в отдельных кельях, подвалах и застенках.